А была ли она моей? Так его я оплакиваю долгие годы, моя Лера. Идеальная семья, достаток, ожидание скорого отцовства это всё было естественным, обыкновенной жизнью, взгляды на которую я пересмотрел только после того, как потерял это всё. Лерку я нашёл на улице. Ну да, вот так просто. Она шла с какой-то своей подружкой, имени которой я не вспомню уже. И весеннее солнце скакало солнечными зайчиками в её коротких волосах цвета топлёного мёда. Моя будущая тогда ещё жена не была рыжей, она была золотой. Я выскочил из машины, бросив её прямо на проезжей части, на введение исчезла. Растворилась в толпе, будто бы и не было её. Что я тогда почувствовал? Горькую, невосполнимую потерю, утрату чего-то бесконечно важного. Сжимаю руль до боли, чтобы прийти в себя. Горная дорога вьётся, как верёвка в висельнике. Я бегу, как последний трус. Бегу от маленькой женщины, брошенной мною в доме, который я купил когда-то для нас с Лерой. Думал, что в этой глуши мы станем самыми близкими на свете. Не стали. Лерка ненавидела этот дом. Ей не хватало того, к чему она привыкла: к утерьме, шуму городских улиц и комфорта. А мне нужно было знать, что она Только моя. Но выходило это плохо. Я понимаю сейчас, что очень идеализирую нашу с Лерой совместную жизнь. Она была капризной, взбалмошной и не моей. Так и не стала до конца моей. Странно, но у золотой женщины было столько интересов, не монтирующихся с моими. Но после смерти она стала для меня божеством. А теперь я пытаюсь скрыться от маленькой ведьмы, обряженной в одежду моей покойной жены. Вещи, к которым сам не притрагивался все эти годы вдовства, которые считал священными и поклонялся им как идолу. А теперь они надеты на тело родственницы монстра, лишившего меня моего так до конца и неосознанного счастья. И мне не жаль вышедших из моды тряпок. И этот идиотский парадокс выбивает из меня дух. Выворачиваю руль так резко, что хвост машины заносит. Меня тянет вернуться, и я не могу бороться с этим зовом. Избушка в свете заходящего солнца кажется зловещим пристанищем демона, всё-таки явившегося за моей душой. Тихо. Только половицы поскрипывают под ногами, стонут протяжно при каждом шаге. Она спит на кровати, свернувшись колачиком, маленькая и жалкая, как уличная псинка. На голом теле блестят капли пота. Сил не хватило даже накинуть на себя одеяло. В сердце заползает щемящая жалость, которую я не должен испытывать к жене-убийце. Они ведь, наверное, совсем одинаковые. Муж да жена одна сатана. Я хочу пить, стонет женщина с именем Ангела. И сердце моё сначала замедляет ход, а потом пускается в огненное танго. принесу. Односложно отвечаю я, лишь бы она не услышала, как сбилось моё дыхание. Борюсь с желанием просто бросить её обратно на пропитанные потом простыни и позорно смыться. Стакан с водой она принимает, как богиня кровавую жертву, жадно припадает к стеклянному стакану и захлёбываясь глотает, и будто боясь, что я отберу у неё желаемое. Я думала, ты уехал на совсем Наконец, напившись, выдыхает ангел, вытирая рот тыльной стороной ладони. На готы она не стесняется, словно не замечает ее, а у меня в голове колотит кузнечный молот. Я хотел. Отворачиваюсь, шаря глазами по комнате в поисках какой-нибудь тряпки, чтобы прикрыть ее тело от моих глаз. А почему вернулся? Тупой вопрос. Господи, и вправду, зачем? Почему я тут? Да пошла ты, хриплю, сдирая с кровати простыню. В глазах Ангелины появляется осмысленное выражение, спахватилась наконец-то. Кутается стыдливо в несвежую ткань, и бледные щёки становятся пунцовыми. Хорошо, я уйду. Как только уйду, тихо шепчет моё проклятие. А ты меня отпустишь? Я не знаю ответа на её вопрос. И это проклятие нависает над моей головой, смертоносной гильотиной. Я не хочу её отпускать.